Часть вторая. Глава первая. Желающих купить дорогой автомобиль не было. Ладейников с Богомоловым пригнали «Мерседес» на авторынок и теперь стояли возле него, беседуя. Любопытные подходили, осматривали. Некоторые интересовались ценой. «Пятьдесят тысяч евро!» — отвечал Богомолов. «Ого!» — удивлялись любопытные и поскорее отходили. Потом посетители рынка и вовсе перестали интересоваться дорогим автомобилем. Тебя, говорят, опять вызывали, сказал Богомолов. Сам заходил. Мне все вещи её вернули и телефон. Они уже его проверили, говорят, никаких зацепок. Я тоже в записную книжку заглянул. Там немного номеров: парикмахерской, солярия и всего двоих мужчин. Но она по ним почти не звонила. Странная женщина, согласился Богомолов. Телефона в подружек нет, деловых контактов, как ты говоришь, никаких. Если она симпатична, то должны быть телефоны любовников, поклонников, просто мужиков, которые могут зайти, гвоздь в стенку забить, в том числе. Меня больше волнуют свадебные фотографии, где и моя личность имеется в качестве жениха. Но я-то не был на её свадьбе. Не женихом, не просто так. Если хочешь узнать, монтаж это или нет, дай снимки мне, предложил Богомолов. У меня есть один знакомый, который выведет компьютерное совмещение и Photoshop в два счёта. Тут подошёл ещё один любопытный и начал осматривать машину. Валерий Борисович и Богомолов не обращали на него никакого внимания. Скромно одетый человечек лет пятидесяти сел за руль, завел двигатель и стал прислушиваться. «Мне эта история все меньше и меньше нравится», — задумчиво произнес Валерий Борисович. «То, что деньги привалили, конечно, хорошо, но просто так ничего не бывает. Вдруг потом потребуют отдать. Но машина по документам твоя. То, что при убитой нашли, уйдут на похороны и прочее. Ты никому ничего не должен». Просто я привык к тому, что в нашей жизни ничего просто так не бывает, что за всё надо платить. Успокойся, ты решил Наташа Орешниковой помочь. Вот и помогай. Или у нас кем-то запрещено хорошие поступки совершать? Благоименными намерениями вымощена дорога в ад, вспомнил Валерий Борисович. Ницше сказал это совсем по-другому по поводу. Похлопал его по плечу Богомолов. Ладенников промолчал, удивленный образованностью некоторых майоров спецназа. «Отставных, правда». «А прокатиться можно?» — спросил любопытный покупатель. «А чего ж нельзя? Всегда, пожалуйста!» — согласился Богомолов. Они выехали со стоянки и поехали по городу. «Автомобилю полгода», — произнес сидящий за рулем покупатель. «Пробег семь тысяч. Состояние идеальное». «Пятьдесят тысяч? Цена более чем приемлемая. Машину возьму прямо сейчас, только вы продадите ее за семьдесят. Десятку вернете мне. Устраивает?» «Вполне», — кивнул Богомолов. Они въехали во двор какого-то дома. Скромный человечек позвонил по мобильному, и вскоре из подъезда вышел помятый мужчина в банном халате. Из-под халата торчали голые волосатые ноги в шлепанцах. Он подошёл к машине и спросил сидящего за рулём: "Как лайба?" "Чистая", прозвучало в ответ. Личность в банном халате достала из кармана две пачки и протянула в окно скромному человечку. А формы на себя. К дому Орешникова друзья подъехали уже на девятке. Отечественную машину приобрели на том же авторынке, куда вернулись после того, как продали Мерседес. Валерий Борисович увидел точно такой же автомобиль, какой был у него когда-то, того же цвета и с той же тканью в салоне, и потому заплатил 100 тысяч рублей, не торгуясь. Потом заскочили к Ладейникову домой, захватили чемодан и направились к Орешникову. Бывший толкатель ядра открыл дверь, и тут же в прихожую в кресле на колесиках выкатилась его жена. «А вот и я!» — весело провозгласила Наташа. Богомолов посмотрел на кресло, потрогал спинку и оценил. Хорошая тачка. Вчера привезли от спорткомитета, сообщил Орешников. Только заставили расписаться, что мы её продавать не будем. А зачем её продавать? согласился Богомолов. Потом твоя жена подарит её кому-нибудь. Хорошая шутка, улыбнулась Наташа. Ладейников достал из кармана пакет с деньгами и протянул бывшей гимнастке. «Вот, мы тебе, Наташенька, на операцию в Германии собрали». «Что?» — не поняла женщина. «Тут 60 тысяч евро», — объяснил Богомолов. «На операцию, на дорогу, на проживание, на реабилитацию». Наташа закрыла лицо ладонями и тихо заплакала. Мы не сможем вернуть такую сумму, едва выговорил Орешников. А кто просит возвращать? Богомолов посмотрел на Ладенникова, и тот кивнул. Для нас счастье помочь вам. Какие мы были бы друзья, если б катались на Мерседесе, а твоя жена на этом дрындулете? Неправда, покачала головой Наташа. Очень хорошая колясочка. Поужинаем здесь с нами. предложила орешников. У нас дела неотложные, отказался за двоих богомолов. А Валерий Борисович вспомнил о чемодане, который стоял возле его ног. Возьмите, сказал он. В дороге пригодится. Скоро похолодает, зима впереди, а у Наташи ничего из верхней одежды. Вот мы для неё кое-что и приготовили. В чемодане лежали норковая шуба и полушубок из чернобурки.